Глава 20. В этом посёлке не горел ни один фонарь, точно так же не было света ни в одном из коттеджей, из-за чего это место веяло полной безлюдностью и мраком ночи, который еле заметно разбавляли лишь серебристые лучи луны. Они являлись настолько тусклыми, что в их освещении различались лишь очертания предметов и силуэтов, из-за чего я толком не видела Дагласа, зато прекрасно его чувствовала. В первую очередь запах. Насыщенный и буйный, настолько же дикий и неподвластный, как и сам Тейлор. Даже странно, насколько одеколон мог олицетворять характер. Очередное дуновение ветра и запах сталощётимии ударил по мне, прошёлся по коже раскалённым металлом, из-за чего я сжалась всем телом, неотрывно наблюдая за тем, как Тейлор медленно, подобно ленивому, но разъярённому хищнику, подошёл ближе. Клятва всё ещё есть. В полумраке его глаза горели. Вот только парадоксально, горели они чернотой, двумя сгустками мрачности, которые были темнее, чем эта ночь. К сожалению, да. Я убрала улыбку. Понятия не имела, как вести себя с Стейлером, но посчитала, что как минимум сейчас улыбаться неуместно. Ещё посчитает меня ненормальной. Хотя, скорее всего, его мнение обо мне куда хуже. Я это ощущала всем телом и сознанием. Ещё варианты, как снять? Он достал сигарету. Когда зажигалка щёлкнула, я на мгновение увидела его лицо. Как можно быть настолько привлекательным и в тот же момент пугать одним своим присутствием? Это ваш дом? спросила, кивнув на коттедж, на ступеньках которого сидела. Да. Может, войдём внутрь? Лучше на улице. Тут холодно. У меня нет намерения долго разговаривать с вами. Слишком мучижительно. У меня тоже, господин Тейлор. Но, судя по всему, нам придётся обсудить некоторые моменты, чтобы понять, как ещё можно снять клятву. Я замёрзла. Как видите, я приехала раньше вас и ждала. Из-за того, что я толком не видела лица Тейлора, вообще не могла предположить, какова его реакция на мои слова. Вот только то, что эта встреча его раздражала, не было ни одного сомнения. Но в итоге он пошёл к двери, отодвинул какие-то деревянные коробки, скорее всего, предназначенные для декоративных деревьев, и, найдя ключ, открыл дверь. Ничего себе! Этот посёлок выглядит таким современным, а дверь открывается обычным ключом. Я понятия не имела, зачем это сказала. Может, чтобы просто начать разговор? Хотя внутри всё так и бурлило от нежелания вести с Тейлором диалоги. В этом наши чувства явно были схожи, так как он мне ничего не ответил. Открыв дверь, он отошёл в сторону, явно пропускал меня внутрь, и я не заставила себя ждать. Поднялась на ноги, после чего скользнула в дом. "Где тут включается свет?" спросила. Тейлор захлопнул дверь и сам нажал на выключатель. Гостиную залило ярким светом, и я прищурилась. Я весь чёртов день думал над тем, как сильно ненавижу вас, Верховная Светлость. Он начал расстёгивать пуговицы на пальто, смотря на меня так, что в его ненавидеть сомневаться не стоило. Почему клятва всё ещё есть? Первая возможная причина вашей крови ещё нужно время. Ложь. Первое, что пришло мне в голову, это то, что клятву вообще невозможно убрать, и мне не нравилось то, что сейчас вместо попыток её уничтожения Мне приходилось думать над тем, как на время её сохранить. Но, кстати, господин Тейлор, у меня для вас есть и хорошие новости. Удалось на какое-то время отодвинуть указ предыдущего жреца. Я имею в виду указ о нашем с вами браке. Насколько сильно удалось отодвинуть? Минимум неделя, я оглянулась. Коттедж явно не был большим. Но, учитывая новизну этого посёлка и то, в каком районе он находился... Подобное жильё явно стоило целое состояние. Вообще, как я уже говорила, навряд ли нас с вами заставят пожениться. уж это прямо очень маловероятно. Но клятву всё же снять нужно. Чай ему гостите? Тут ничего нет. Дом нежилой. Ладно. Но хотя бы в гостиную мы пройдём, а то так и стоим около двери. Не дожидаясь ответа Тейлера, я, как самый наглый гость, Положила ладони в карманы своей толстовки, после чего прошла в глубие гостинной. О чём не вообще разговаривать с Даггласом? Как я могу хотя бы немного усмирить его ненависть и привлечь внимание Тейлора ко мне, как к девушке? Самым худшим было две вещи. Во-первых, мне самой не хотелось этого делать. Стоило только представить, как я буду даже пытаться флиртовать с Даггласом, как по спине бежал холодок. И меня внутри не всё передёргивало. Во-вторых, я просто понятия не имела, как вообще нужно флиртовать. Не я не умела этого делать. Поэтому в этот момент я находилась в состоянии не хочу и не могу, а нужно. Поджав губы, я постаралась внушить себе мысль, что мне нравится Тейлор Даглас как парень. Обернувшись и посмотрев на него, я стиснула зубы, осознавая, что слово нравится Я к нему вообще никак не могла применить. Разве ж то в контексте нравится ненавидеть? Но опять отвернувшись, я устроила себе мысленную борьбу, зашитаной минутой, пытаясь заверить себя в том, что одну неделю потерпеть могу. Итак, Тейлор Даглас мне нравится. Много, ага, конечно. В голове тут же пронеслось саркастичное, но я качнула головой. Я вернулась к мысли, что он мне нравится, и вести мне себя нужно соответственно одну неделю. Как вы себя чувствуете, господин Тейлор? спросила опять, обращаясь к нему. Как ваша рука? Отлично. Я опустила взгляд и посмотрела на ладонь Дагласа. Она была в бинтах. Вам зашили порезы. Если моей крови нужно время, чтобы снять клятву, почему мы вообще всё ещё тут и тем более до сих пор разговариваем друг с другом? Считаете время, проведённое со мной бесполезно потраченным временем? Да. Но тем не менее мы можем провести его с пользой. Постаралась сказать как можно более непринуждённо. Вот только внутри уже всё бурлило. Тейлор изначально не хотел заходить в дом. Вообще не желал со мной долго разговаривать. Я настояла на обратном и сейчас очень сильно сожалела об этом. И всё из-за его запаха. который в закрытом помещении был ещё более насыщенным, так что мне за одно мгновение стало жарко. Каким же образом он приподнял один уголок губ в окале. У меня есть одно предположение. Возможно, клятва всё ещё не снялась, так как ваша кровь окончательно не приняла то, что тогда вы имели дело не с Эрин, а со мной. Кровь не видит ошибки. Но если мы с вами будем больше времени проводить вместе, Она быстрее всё поймёт. Я просто пыталась найти хоть какое-то более-менее логичное объяснение тому, по какой причине мне нужно почаще находиться рядом с Дагласом. Но если это действительно поможет снять клятву, я даже не знаю, что буду испытывать в таком случае. С одной стороны радость, искреннее счастье, ведь исчезнет то, что связывает меня с Тейлером. Но вместо этого появится новая глобальная проблема. «Рэйчал Родер, девушка, по чьему приказу меня чуть голой не выбросили в мусорный бак. И если Даглас влюбится в неё, придётся мне служить Родер как будущей королеве. Сказать, что я этого не желала, значит ничего не сказать». «Я и так всё понимаю, без лишнего времяпровождения с вами», — жестко ответил Тейлор. «Ваша кровь — часть вас, но в тот же момент она имеет отдельное влияние». А она это ваша звериная сущность. Кровь неподвластна сознанию. Она действует на инстинктах. И заметьте, я лишь желаю снять клятву и находиться рядом с вами. Мне хочется точно так же, как и вам, быть со мной в одном помещении. Я просто предлагаю варианты, при которых мы сможем наконец-то разойтись в разные стороны. Ваше право их игнорировать, но ничего хорошего из этого не выйдет. Глаз Дагласа дёрнулся. От моих слов он не был в восторге, но спустя несколько долгих секунд кивнул. «И как же мы будем проводить время вместе?» Он окинул меня мрачным взглядом. «Что будем делать?» «Не знаю. Я буду смотреть на реакцию вашей крови и из этого делать выводы. Давайте пока что поедем в магазин и купим продуктов. Я приготовлю что-нибудь поесть». «Еду можно заказать». «Но тем не менее, в последнее время...» Я доставила вам много неприятностей, поэтому хочу угостить вас чем-нибудь вкусным. Какая честь! Сама Верховная Светлость будет для меня готовить? Только я обойдусь. Я сделала глубокий вдох. Мысленно повторила: "Да, глас Тейлор мне нравится. Нравится, нравится, нравится, нравится". И так несколько раз. После чего посмотрела прямо в его глаза и неловко, искренне произнесла: Мне очень сильно хочется что-нибудь приготовить для вас. Пожалуйста, не отказывайтесь. Брох Тейлера поднялась вверх, и во взгляде пронеслось то, что я понять не смогла. "Почему?" спросил он, взглядом не просто сверлил, создавалось ощущение, что испепелял, будто желал, чтобы я свои последние слова забрала обратно. "Почему? Что я сказала не так?" Не ищите в этом причины. Я еле заметно качнула головой. Просто у нас с вами одна проблема на двоих, и хотя бы до тех пор, пока она не решится, нам не стоит ссориться. Иначе мы всё только усугубим. А моё желание что-то приготовить для вас. Я просто этого хочу. Я пошла обратно к входной двери, не оборачиваясь, сказала: "Сейчас уже поздно, а вы были в офисе, возможно, не ужинали". Почему-то мне казалось, что Тейлор откажется от затей с магазином. Но тем не менее, уже вскорости мы сидели в его машине, молчали. Уже было очень поздно, и большинство продуктовых маркетов оказались закрытыми, но всё же мы нашли подходящий магазин. Я крайне сомневалась в том, что Даглас раньше сам занимался покупками. Для подобного у него были слуги. Да и в своём дорогущем пальто он тут выглядел и народно. Мне вообще пришлось скрывать лицо капюшоном и медицинской маской. Поэтому с покупками мы разправились быстро. Во всяком случае, я бегала из отдела в отдел и, взяв то, что нужно, торопливо поплелась обратно к тейлеру. Через час мы уже вернулись в коттедж. Я попыталась взять один из пакетов, выбрала самый лёгкий, но для меня он всё равно оказался слишком тяжёлым, из-за чего я уже собиралась чуть ли не по земле его волочить. Но Тейлер у меня его забрал. Я бы и смогла дотащить его к дому, буркнула, смотря на то, как Тейлер с лёгкостью взял все наши покупки, так словно они ничего не весили. Мне даже стало завидно. Тоже хочу быть такой сильной. Этот пакет больше вас, верховная светлость. Тейлер пошёл к дому, а я, вспыхнув от понимания, что это очередной упрёк в сторону моего роста, пошла за парнем, при этом гневно сверля его взглядом. Я не настолько маленькая. Да, конечно. Сколько сарказма, на который я еле сдержалась, чтобы не ответить. Когда мы оказались на кухне, Тейлор поставил пакеты, и я принялась их разбирать. А уже когда взялась за готовку, надо в щёке потянула за собой стул, чтобы залезть на него и дотянуться к средним полкам шкафа. Мне нравилось готовить. Это расслабляло, поэтому нарезая овощи, я даже ощутила приподнятое настроение, и всё было бы хоть немного хорошо, если бы не запах Тейлера. Пытаться его игнорировать просто невозможно. Точно так же, как мне было не подвластно утихомирить свою странную реакцию на него. Но хуже всего то, что сейчас этот запах исходил жутким напряжением, тем, что сковывало по рукам и ногам, вонзало иглы в кожу, словно от непонятного для меня неудовлетворения. Я понятия не имела, что это такое, лишь отдалённо сравнила это с жаждой воды, так словно моё тело нуждалось в спасительной жидкости, а я ему её не давала, из-за чего жажда и неудовлетворение становились всё сильнее и сильнее, глобальнее, от чего уже зудели и распространяли по телу боль. Вот только мне явно хотелось не воды. Не бойтесь оставаться ночью наедине с мужчиной, когда вокруг нет ни души. Жёсткий, грубый и хриплый голос Тейлора заставил замереть. Но сильнее сжав нож, я продолжила нарезать перец. Я жерец. Чуть что могу защититься. Я вспомнила о том, когда Агла в лифте чуть не взял меня против моей воли. Причин этого я не понимала, но именно из-за этого случая больше всего не могла его терпеть. А у вас есть намерение сделать со мной что-то плохое? Ваш жених не переживает из-за того, что вы проводите эту ночь вместе со мной. Мне не понравилось то, что Тейлор проигнорировал мой вопрос. Вы говорите так, словно мы с вами занимаемся чем-то непристойным. Я закончила с нарезкой перца и, отправив его на сковороду, принялась за помидоры. Разве готовку для другого мужчины нельзя отнести в разряд непристойного? Я была в джинсах и объемной толстовке. капюшон, который частично скрывал мою шею. Но я всё равно ощутила взгляд Дэгласа на ней. Возможно, я ошибалась, но кожа там начинала покалывать. Обычно я бы сейчас пресекла этот ненормальный разговор. Мне этого хотелось, но я ведь должна была флиртовать. Может, попробовать? Обернувшись к парню, я еле заметно улыбнулась. Только если бы я для вас готовила голой Но как видите, на мне есть одежда. Я понятия не имела, можно ли было это назвать лёгким и скрытым флиртом, но Тейлор приподнял бровь. Мне не понравилось то, что его глаза в этот момент потемнели и опустились на мои запястья, а потом ещё и лодыжки, единственные открытые участки тела, а потом опять, поднимаясь вверх, скользнул по моим губам, но лишь на мгновение. После этого Даглас отвернулся, и посмотрел куда-то в сторону. И как расценивать эту его реакцию? Тем более уже сейчас Тейлор казался ещё злее, и вплоть до того, как я не поставила перед ним тарелку, он ни разу на меня не посмотрел. Я его явно бесила, причём очень сильно. Но мне и не нужно, чтобы он меня любил, или хотя бы испытывал ко мне симпатию. Важно лишь, чтобы его внимание было обращено ко мне». Во всяком случае, это максимум того, что я могу добиться. Приятного аппетита, сказала, садясь за стол со своей тарелкой. Очень надеюсь, что вам понравится. Ели мы молча, а я всё ловила себя на мысли, что будто бы оказалась в своём кошмаре, в котором должна была понравиться парню, вызывающему у меня острое отторжение. Жрец однозначно приготовил для меня отменную пытку. Что с клятвой? Дэглас первым прервал молчание. Пока что ничего. Давайте завтра встретимся тут в то же время. Тейлор окалился до побелевших костяшек сжав вилку. А я опять улыбнулась. Не переживайте так, сказала ему, немного наклонившись вперёд. Вы ведёте себя так, словно я вас тут насиловать собралась. Вы и так это делаете. Уже какой день насилуете мой мозг? Я же женщина, вы мужчина. Сношать ваш мозг моя природная обязанность, я пожала плечами. Рискуете, госпожа Жерец, ответил он мрачно. Я люблю рисковать. Тейлор опять еле заметно приподнял бровь. Мне бы хотелось знать, почему. Какова его реакция на эти мои слова? Я вообще нормально флиртую, или это выглядит жалко? Но ничего обдумать я не успела. То напряжение, которое витало в комнате, Внезапно нахлынуло с новой силой, ещё сильнее сжало, будто пытаясь задушить неудовлетворением, и с каким-то порывом я посмотрела на Тейлора в тот момент, когда он также посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и внизу живота обожгло, из-за чего я дёрнулась и отвернулась в сторону. Уже нужно уезжать. Я резко поднялась со стула, взяла тарелку и пошла к раковине, собираясь её вымыть.